глава 7 восточный вал восточный вал после курской победы советская армия быстро пошла вперед под ударами наших войск фашисты поспешно отходили на запад широко могуч и прославлен днепр круче и седые стоят как скалы словно ветер быстра вода здесь на днепре на правом высоком его берегу и укрепились теперь фашисты создали мощную оборону Несокрушимой стеной поднимается правый берег. Свою оборону на Днепре фашисты назвали «Восточным валом». Заявили фашисты, неприступен «Восточный вал». Даже Гитлер сказал, скорее Днепр потечет обратно, нежели русские здесь прорвутся. Подошли наши части к Днепру, и тут же сходу, без ожидания, без остановки, стали переправляться на другой берег. Устремились войска вперед. Не сдержались фашисты. «Стойте! Куда вы? Перед вами Восточный вал!» Переправляться через Днепр советская армия начала сразу же в нескольких местах. Заметались фашисты по правому берегу. И здесь переправа, и там переправа. Гадают, где ожидать удара? Куда посылать резервы? Доносят фашистским генералам разведка. У села Теремцы захвачено противником переправа. Вступают фашисты в бой, посылают под Теремцы подкрепления. Новые вести несет разведка. У села Домантово захвачено противником переправа. Посылают фашисты сюда, подкрепление. Все новые и новые вести идут с Днепра. Переправа у Припяти. Переправа южнее Припяти. Много уже переправ. Переправа на север от Киева. Переправа южнее Киева. Переправы возле города Кременчуга. На огромном пространстве, в 600 километрах от города Лоева до города Днепропетровска, вышла советская армия к Днепру. И сразу же начала переправы. Наступают фронты под руководством генералов Рокоссовского, Ватутина, Конева. Наступают армии Пухова, Чибисова, Черняховского, Шарохина, Москаленко, Монагарова и других генералов. Наступают артиллеристы, танкисты, авиационные соединения и много других частей. Колоссальная битва идет за Днепр. Сотрясаются левые и правые берега. Не ожидали фашисты такого штурма. Затрещал их восточный вал. по поручению Ставки Верховного Главнокомандования, координировал, то есть руководил, согласовывал действия советских войск на Днепре, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Смотрит маршал на переправы. Несокрушимо, как волны идут войска. Все больше и больше огня и силы. Смотрит Жуков на эту силу. Вот он, Восточный вал.